Не мне тебя учить, но подумай о ткычах, — горячо шептал Эмраин, — точно бы кто-то мог их услышать здесь, ты же умный человек. — Думал, крепко думал. — Так будет лучше, — отвечал Арган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении. Они ненадолго умолкли, и потом Эмраин произнес, — мы все в одной лодке. Всем нам должна выйти одна судьба. Судьба, судьба, с горечью пробормотал старик. От судьбы не уйдешь, известно, — говорил он с хриплым придыханием в голосе. Но на то она судьба. Хочешь, покорись, хочешь — нет. Раз нам конец, кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай. А вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть. Разве разумно? Разве не обидно будет? Имраин что-то ответил невнятное, и они замолчали. кериск пытался уснуть, и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать, Но сон не шел. Синяя мышка, дай воды. — Ну, как там Мелгун? — спросил Арган. Да все так же, лежит, — ответил ему Эмраин. — Лежит, говоришь. И, повременив, старик промолвил, напоминая. — Придет в себя, передай ему. — Хорошо, от кычих. Голос Эмраина при этом дрогнул. Он с усилием прокашлялся. «Все передам, как было сказано. Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник и человек недурной. Я всегда уважал его». Опять они замолчали. «Синяя мышка, дай воды!» Эмраин потом что-то сказал, Кириск — Не совсем расслышал его слова, а орган ответил тому, — Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыхает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком, это я знаю. Мне всегда снилась рыба-женщина. — Тебе этого не понять. Я... Хочу туда. Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поительницу, синяя мышка, дай воды. Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к органу, сказал, помнишь, от как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек». который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди. — Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих, — ответил на то орган. — А у нас самая великая рыба-женщина. Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания. — Подожди. Подумай немного, пора, я свое пожил. Не удерживай, сил нет, не вынесу. Такая тьма, а какая разница? У меня еще не все слова кончились к тебе. А слова не кончаются, не кончатся и после нас. Такая тьма, не удерживай, не вынесу, силы уходят. а я хочу сам. Такая тьма! Вы еще подержитесь. Там еще есть немного воды. Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь ощупью, притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчик. Он понял, спросонья, то была рука органа, теплая, увесистая рука, некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить. и запомнить ее голову Кириска. Снилось Кириску, что он шел пешком по морю, шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды, шагал, не проваливаясь, не утопая,